Где она? Дома? Не дома? Голые стены, на которых белеют пятна От снятых рамок с фотографиями. В межаконье большой круг от зеркала. Голые заборки, голый пол, раскрытые двери, Надпечье, откуда сняли занавески. Пустые вешалки, пустые углы. Кругом. Пусто, голо, отказано. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованный сундук и рядом три узла, куда на все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла.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 — И находись. Никто тут тебя не тронет. Будешь как на пензии. После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. — А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя и не оставлю. Это так я бы и сама осталась. А нельзя? — Ой, я про тебя совсем забыла.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 черт ж теперь куда денешься давно пора скумекать обрадовался он не особенно доверяя настроению старухи гадая надолго ли ее понятие ребят потеряли где их теперь взять продолжала она с раздумчивой покорностью а мы вдвоем может ничего Там поди тоже люди. Ну и че, что незнакомые? Сознакомимся. А нет, вдвоем будем. Чё ж теперь? Ты не плачь, Егор. С этим он смирился, лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слёз, как отрубило. Только временами, когда Настасья становилась не в мочь, Она поднимала на старика свое большое отечное лицо и прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла ⁇ Ты не плачь, Егор! ⁇ Ч ⁇ ж теперь? Может, ничего? ⁇ Отошла последняя ночь в матере. Встала последнее утро. Только перед светом.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 Прикидывать урожай, хлеба, огородной, большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой природной всячины. Ждать синокоса затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать до страдования, не надсаживаясь, подступающую день ото дня работу.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 Чтоб с голоду не околела. — Ты-то правду приедешь? — Да-ка мы без картовки-то как будем? А ну, ежели зиму еще придется не помереть, как без картовки? Казалось, Настасья говорила это кому-то другому. Дарья, она сказала, потеряв голос Достона. Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы виноватые? Вернулся громыхая тележкой дед Егор, и старухи поднялись. Снова взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили. Не те силы.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 и, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья, непонимающе, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед. — Давай, сюды! Прикрывая платком рот, чтоб не разрыдаться, Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке.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 В Воздухе. Лодка грузом стояла у мостков, С которых брали воду. Старухи вслед за Настасьей Спустились на каменишник, И деревню из-под высокого яра Стало не видно, И неслышно стало матеру Рядом с ангарой. Настасья пристроила самовар В носу лодки,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 Все быстрее, быстрей, все дальше и дальше вниз, пан горе. Ненадолго еще раз открылась на повороте матера деревня и тут же скрылась.